Любить женатых ни к чему Любить женатых ни к чему Ну что ж, бесспорное явление Вот только сердцу и уму подходят разные суждения Когда любовь горит, как пламя, и в сердце бури, ураган Когда живешь одним любимым, в уме царит один дурман Когда охватывает волю соблазн душевной теплоты Когда в глазах любых прохожих я вижу только лишь твои. Когда сумбур текущей жизни теряет смысл бытия. Когда родное я слышу голос сквозь расстояние, моря. Тогда уже совсем не важно, свободный ты или занятой. Пускай ты и есть, и это счастье. Судить меня может любой.